Эпилог. Легкие распирало от отсутствия воздуха. Женя в груди сводила с ума, и с каждой секунды ему все сильнее хотелось, наконец, вдохнуть. Однако такой возможности не было. Как не было и возможности открыть глаза. Но бывший боксер смирился. Он ведь уже умер, а мертвый вполне может обойтись и без воздуха, и без дневного света. Впервые сомнения в своем положении он почувствовал, когда кто-то дотронулся до его плеча. Потом руки пробежались по поясу, они явно искали кобуру. Кому на том свете может понадобиться оружие? Этого в церкви, на посещение которое настаивала мама, не обсуждали. Или, может быть, он вовсе не умер? В его голову, наконец, пришла очевидная мысль. «Да как же он вообще может умереть?» «Real niggas don't die!» «Real niggas don't die!» «Реальные ниггеры не умирают!» «Английская!» Одна из песен NWA – культовой хип-хоп-команды из Комптона. Негр рванулся и откатился в сторону, освободив, наконец, голову от зацепавшего ее песка. С шумом втянул в себя воздух, слегка закашлявшись помотал головой и встретился взглядом с тем, кто пытался его обыскать. Тот самый, из яйцеголовых, что активировал адскую установку, затянувшую в себя бывшего боксера и перекинувшую его куда-то. С правой стороны от Шона плескались морские волны, ударяясь друг от друга, соединяясь и размыкаясь в какой-то странной борьбе. Слева можно было увидеть уже знакомые холмы, покрытые халупами, с такого расстояния выглядевшими будто чешуя на спине какого-нибудь диковинного морского зверя. Видимо, не так уж и далеко его забросило. По крайней мере, это не параллельная вселенная. В два прыжка догнав попытавшегося убежать ученого, Шон врезал ему по спине так, что того развернуло. И тут же левой рукой добавил ей цеголовому в челюсть свалив его на песок. Расстегнул кобуру на поясе, рванул из нее пистолет, направил ученому в лицо. «Don't mess with OG from Compton, Niga», произнес он и с мстительным удовлетворением спустил курок. «Don't mess with OG from Compton, Niga», английский. «Не связывайся с чуваками из комптона приятель». Конец книги. Читал Фан-12.